Глава 21. Проблемы метилирования. Если у вас есть генная мутация, которая вызывает проблемы с метилированием, вы, должно быть, чувствовали, что вас осуждают за дефектный, вредный и ненадежный элемент вашего организма. И витамины, и другие пищевые добавки, которые должны были поддержать правильное метилирование, скорее всего, не спасли вас от чувства подавленности. Плохое самочувствие само по себе тяжело переносить, а слова о том, что вы родились с неустранимой генетической проблемой или что у вас необъяснимым образом мутировали гены, все усугубляют, особенно когда это неправда. Нарушение функции метилирования не генетическое расстройство. Генная мутация метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR Не может вызывать нарушения, сбои или спад метилирования. Эта проблема намного масштабнее, чем кажется традиционной и альтернативной медицине. Дальше я поясню, что вызывает проблемы с метилированием и почему генетические тесты интерпретируют неправильно. Что такое метилирование? Прежде всего, давайте разберемся, что такое метилирование. Это способность организма получать, впитывать и усваивать важнейшие питательные вещества, которые мы получаем с солнечным светом, чистым свежим воздухом, здоровой пищей и водой. Когда мы потребляем питательные вещества фитохимического, витаминного, минерального и любого другого происхождения, наш организм изменяет собственное химическое строение, полностью подстраиваясь под первоочередные нужды. В ходе этого процесса питательные вещества расщепляются, изменяются и становятся более биоактивными, принося нам пользу на глубинном уровне. Именно метилирование отвечает за ту чудесную роль, которую играет ваша печень каждый день, спите вы или бодрствуете. Печени помогает подвздошная кишка, небольшой участок пищеварительного тракта в конце тонкого кишечника, как раз перед толстой кишкой. Чтобы перерабатывать питательные вещества наилучшим для организма образом, печень и подвздошная кишка работают сообща. Они общаются, полагаются и поддерживают друг друга. Когда один из этих органов выходит из строя, второй старается ему помочь. Печеночные воротные сосуды перекачивают питательные вещества из подвздошной кишки в печень через капилляры. Когда подвздошная кишка функционирует не так, как должна, объем питательных веществ, поступающих из нее в систему воротных сосудов, уменьшается, и печени приходится справляться самой. Анализы. Не то, чем кажутся. Когда анализ генетической мутации MTHFR дает положительный результат, Пациенту обычно диагностируют мутацию гена C677T или a 1298 c Кажется логичным, что тест на генную мутацию показывает генную мутацию, только вот это не генная мутация. Ген не поврежден и не изменен, даже если нам говорят, что анализ определил именно это. Ошибки происходят не только в процессе анализа. То, что ученые могут рассмотреть ДНК в микроскоп, не означает, что они понимают увиденное. Все анализы на генетическую мутацию – лишь тесты на воспаление, причем они показывают даже не причины его появления, а только его наличие. Но хорошо уже то, что анализ может указать на повышенный уровень гомоцистеина и проблемы с метилированием. Если вы хоть раз делали анализ на определение уровня гомоцистеина, то знаете, что этот показатель идет сразу после маркеров воспаления. Узнать о проблемах метилирования и наличии воспаления крайне важно. У людей, страдающих гиперчувствительностью, часто наблюдаются и проблемы метилирования, что может привести к положительному результату анализа на генные мутации и проявиться в виде повышенного уровня гомоцистеина. Однако положительный аспект анализа на выявление генных мутаций не уравновешивает его отрицательный аспект, который заключается в том физическом и психологическом уроне, который врачи наносят человеку, когда говорят ему, что у него дефектные гены. И не думайте, что сообщение о мутации генов приносит облегчение, потому что дает ответ на мучающий пациентов вопрос. Никакого облегчения оно не приносит, потому что это никакой не ответ, а обман и попытка вытолкнуть человека в мир медицинской бюрократии, чтобы избежать необходимости искать правду о причинах увеличения числа хронических заболеваний в глобальном масштабе. Но медикам это выгодно, и потому будьте готовы увидеть хоть в рекламе, хоть в исследованиях, книгах, научных статьях и докладах утверждение, что гены ответственны за все. Это никогда не кончится. Если вам диагностировали мутацию MTHFR, забудьте о генах и займитесь проблемами метилирования. Сосредоточьтесь на поисках настоящей их причины, и это поможет вам улучшить состояние своего здоровья. Помните, что анализ выявил маркеры воспаления, а вовсе не мутацию генов. Как правильное становится неправильным? Как возникает и в чем проявляется проблема метилирования? Как вы уже знаете, наша печень изменяет и перерабатывает питательные вещества, которые мы получаем из пищи в более удобные, доступные, биологически идентичные формы. В шпинате, например, много витаминов группы б, которые в естественном состоянии очень полезны. Умная печень знает, что нужно вашему организму, так что если стресс или болезнь истощат вас, она найдет в листьях шпината и переработает нужный вам витамин. Современная медицина имеет общее представление о метилировании, однако ученые не знают, что в ходе этого процесса печень принимает суперпищу и выводит ее на новый уровень, а подвздошная кишка постоянно создает из обычных питательных веществ супервитамины. Благодаря этому невероятному химическому преобразованию, которое выполняет ваш организм, а не научная лаборатория, питание становится еще более простым процессом, чем могло бы быть. Очень важно, что ваша печень фиксирует потребность организма в конкретном витамине группы Б, и когда вы съедите салат из шпината, печень тут же пустит нужные вам вещества в дело. Если же витамин вам пока не нужен, печень прибережет его на черный день, на случай адреналиновых всплесков, болезней и прочих трудностей, например, вредного воздействия пестицидов или паров краски. Вы едите салат, а ваша печень копит витамины и другие питательные вещества, которые содержатся в шпинате, поскольку она знает, что в один прекрасный день они вам пригодятся. Она собирает то, что соответствует лично вашим потребностям. Печень другого человека строит баланс питательных веществ иначе. Ваша печень полагается на вас и ждет, что вы обеспечите ее питанием. А если вы не едите салат из шпината и другую полезную пищу, то ей неоткуда взять основные материалы для метилируемых суперсоединений, которые она хранит, а потом доставляет через кровь в те части организма, которые отчаянно в них нуждаются. Чтобы организм мог метилировать питательные вещества, ему необходим витамин В12. На самом деле он помогает нашему телу выполнять десятки тысяч ежедневных функций. Он как мука для шеф-кондитера, без которой не испечь фирменный свадебный торт. Печень полагается на этот витамин и впитывает его в себя в больших количествах, а потом равномерно расходует свои запасы, давая различным органам возможность нормально функционировать. Кроме того, витамин В12 помогает печени самой производить небольшие количества некоторых питательных веществ и химических соединений. Шеф-повар то есть печень, может это сделать только если в ее распоряжении есть основной ингредиент, витамин В12, и его хватает, чтобы снабжать им мозг, а также остальную нервную систему, сердце и другие органы. В идеальных условиях витамин В12 поступает в печень из-под кишки, где часть его метилируется. Когда у печени заканчиваются все питательные вещества и даже драгоценный витамин В12, она выделяет в желчь химическое соединение, чтобы оно прошло по пищеварительному тракту и передало сообщение подвздошной кишке. Если все работает как нужно, то в подвздошной кишке кроется золотая жила витамина В12. И даже не золотая жила, а целый центр по производству этого витамина. Только здесь живут редкие микроорганизмы, внешние биотики, которые заселяются в ваш кишечник, когда вы едите свежую немытую листовую зелень или огурцы прямо с грядки. Они отвечают за производство окончательной метилированной формы витамина В12, который устремляется в печень через капилляры, соединенные с системой воротных сосудов. Это особая форма витамина В12 – наиважнейший строительный раствор, который скрепляет воедино кирпичи, из которых состоит крепость вашего здоровья. Когда его достаточно, печень отправляет его в кровоток помогать другим витаминам, минералам и питательным веществам. Именно витамин В12 отвечает за то, чтобы все шло правильно. Это катализатор, волшебный ковер и царственная особа, благословляющая нас жизненной силой. Одно то, что современная медицина открыла это, уже повод для ликования. Но, к сожалению, на этом прогресс и остановился. Это все равно, что открыть новый народ, но решить не тратить время на изучение его языка и культуры. Медицине предстоит открыть еще много всего, связанного с витамином В12. Печень знает, что делает подвздошная кишка, а подвздошная кишка знает, что делает печень. Они общаются друг с другом, обмениваются информацией. Когда все идет хорошо, между ними царит гармония, что гарантирует нам способность извлекать из среды важнейшие питательные вещества, не допуская их дефицита. Идиллия длится до тех пор, пока не наступит какой-либо сбой. Если ваш организм вдруг разучится нормально метилировать, врачи диагностируют вам генную мутацию MTHFR. Возможно, вам повезет, вы найдете классного специалиста, который выдаст рекомендации, например, принимать качественные биодобавки, и они вам очень помогут. Но вы не узнаете, что именно разладилось в вашем организме и послужило причиной болезни. А еще вы поверите, что не можете изменить свою судьбу. Во всяком случае, не тогда, когда на скрижалях науки высечено, что во всем виноваты ваши дефектные гены. Процесс метилирования нарушается, когда печень переполняется шлаками. Какой-то их процент вы получили от родителей, а остальное заработали сами неправильным образом жизни. В числе главных разрушителей вашего здоровья все те же вещества, о которых я не раз упоминал. Гербициды, пестициды, среди которых наш старый знакомый ДДТ, токсичные тяжелые металлы, антибиотики и прочие рецептурные лекарственные препараты, а также вредная пища. Впрочем, одни только патогенные факторы не могут привести к ошибочной диагностике генной мутации MTHFR. Нужен еще один важный компонент – вирус. Да-да, для истинного нарушения метилирования необходимо сочетание вируса с патогенными факторами. И не просто вируса, а из семейства герпесов. Это могут быть опоясывающий лишай или вирус герпеса человека шестого типа – Но обычно главным виновником подобных нарушений оказывается вирус герпеса человека четвертого типа. Этот микроорганизм передается по наследству от родителей и может всю вашу жизнь спокойно жить внутри печени, постепенно размножаясь и выделяя токсичные отходы, которые вместе с другими патогенными факторами вызывают дряблость печени и мешают ей общаться с подвздошной кишкой, запасать витамин В12, подготавливать его и доставлять органам. Когда печень перегружается, она все чаще просит помощи у подвздошной кишки, которая и сама работает на пределе возможностей. Если мы плохо и безответственно питаемся, то подвздошная кишка утрачивает способность создавать собственные формы питательных веществ и коферментов метилированного витамина В12, необходимого для нашего выживания. Ситуация, когда у печени заканчиваются запасы готового витамина В12, и он не поступает из подвздошной кишки, создает наихудшие условия для процесса метилирования. Печень, оказывается, вынуждена отправлять в кровоток питательные вещества без склеивающего раствора, той самой биоактивной, прекрасно подготовленной метилированной формы витамина В12, которая способствует максимальному их усвоению. Даже если ваш анализ крови показывает высокий уровень витамина В12, это не значит, что его хватает в ваших органах и центральной нервной системе. Современная медицина не знает, что нам может не хватать витамина В12, даже если в крови его много. Кроме того, показатели анализа не отражают, насколько форма витамина метилирована и готова к применению. Иными словами, высокое содержание в крови витамина В12 может указывать на то, что организм не может его использовать. И, кстати, метилированный витамин В12 в виде биодобавки из лаборатории полезен, когда организм испытывает дефицит ресурсов. Но это несравнимо с естественным процессом метилирования, когда печень и подвздошная кишка функционируют должным образом. Впрочем, проблемы с подвздошной кишкой и печенью не обязательно приводят к тому, что анализ на генную мутацию MTHFR оказывается положительным, а уровень гомоцистеина повышенным. Это происходит, когда вирус живет в организме человека так долго, что печень не может больше хранить отходы его жизнедеятельности. Тогда небольшое облачко этих ядовитых отходов клеточных оболочек вируса, нейро- и дерматотоксинов, устремляется в кровоток, повышая уровень гомоцистеина и загрязняя кровь. По сути, именно загрязнение крови является настоящей причиной ложноположительного результата анализа на генную мутацию MTHFR. Лабораторное исследование выявляет маркеры воспаления из-за того, что кровь перегружена ядовитыми отходами жизнедеятельности вируса и другими токсинами, которые также покидают печень. На деле мы получаем лишь более дорогие версии анализов на маркеры воспаления, среди которых антинуклеарный фактор и Ц-реактивный белок, которые используют для диагностики, иногда ошибочной, таких хронических заболеваний, как волчанка. Если анализ MTHFR не проведен, а уровень гомоцистеина высокий, это означает более низкую вирусную и более высокую токсичную нагрузку на печень, а также ухудшающееся состояние подвздошной кишки. Помните, симптоматику, из-за которой врачи назначают анализ мутации MTHFR, дает высокий уровень токсичных отходов, большая часть которых имеет вирусную природу, а положительные результаты исследования способствуют распространению ошибочной информации о том, что гены многих из нас мутировали. Соотношение, а не причинно-следственная связь. Весьма часто эклампсию списывают на генную мутацию. Это классический пример того, как современная медицина берет два еще не изученных в полной мере заболевания и бросает их в одну корзину просто потому, что они возникли одновременно. И внезапно оказывается, что одно из них – причина другого. Медицинские диагнозы часто основываются на ошибочном мнении, что соотношение должно означать причинно-следственную связь. Один аспект вашего здоровья обвиняют в существовании другого, хотя они не имеют друг к другу никакого отношения или соотносятся весьма запутанным образом. Настоящая причина преэклампсии – заражение вирусом герпеса четвертого типа, который живет внутри печени и репродуктивной системы, например, в матке. Именно он отвечает за возникновение кист яичников, фиброзных опухолей и многих других патологий репродуктивной системы. Но легче списать все на генные мутации, чем заниматься проблемой, с которой долгие годы никто не спешил разбираться. Называть преэклампсию следствием генной мутации все равно, что называть причиной аллергии на шоколадное печенье его специфическую форму. Форма печенья указывает на определенную торговую марку, что дает возможность отследить его ингредиенты. Но проблемы вызывает не форма печенья, она только признак. Положительные результаты анализов на генные мутации и высокие показатели уровня гомоцистеина всего лишь признаки, которые могут дать нам кое-какую информацию. Однако при всем богатстве знаний современной медицины мы все еще далеки от понимания, что же это все на самом деле означает. Тромбоз – еще одна патология, которую ошибочно приписывают генным мутациям, в то время как ее истинная причина – дряблость печени и даже начало ее жировой дегенерации. Это еще одна ошибка нашей медицины и еще один пример хронической патологии, возможные причины появления которой свалены в кучу. Ослабление печени ведет к положительному результату анализа на генные мутации и появлению тромбоза, а потому эти патологии развиваются вместе. Это последствия одной и той же проблемы с печенью, которая лежит в их основе. Сегодня все больше самых разных патологий связывают с результатами анализов на генные мутации. Скоро дойдет до того, что дефектными генами начнут объяснять насморк. И никто не хочет даже слышать о том, что анализ на генные мутации лишь более продвинутая версия исследования на маркеры воспаления. Если бы только лаборатории указывали показатели MTHFR сразу после маркеров воспаления и уровня гомоцистеина, тогда и врачи, и пациенты увидели бы, что анализы указывают вовсе не на мутации. Но современная медицина сосредоточена на проблемах генетики и не обращает внимания на истинные причины сотен хронических заболеваний. Наука подобралась было к верным ответам, но сейчас отходит от них все дальше и дальше. Всегда на вашей стороне. Если у вас есть показания для анализа на мутации MTHFR, у вас наверняка есть и проблемы с метилированием, поскольку и то, и другое указывает на высокую перегруженность печени. Однако нельзя утверждать, что повреждена сама материя вашего существования. Я не устану повторять. Проблемы метилирования не носят генетического характера. В них всегда виноваты внешние факторы, но ни в коем случае не наш собственный организм. Пока она могла, ваша печень всячески противостояла влиянию среды, защищала вас от нарушения функции метилирования. Но в определенный момент она устала, и ей пришлось переключиться на поддержание ваших жизненно важных функций, чтобы вы могли просто стоять на ногах. Ваш организм всегда на вашей стороне. После надлежащей очистки, оживления, омоложения, излечения и укрепления печень снова будет должным образом усваивать и перерабатывать питательные вещества. Состояние подвздошной кишки тоже улучшится. Витамин В12 станет более доступным и биоактивным. Поскольку проблемы метилирования обусловлены степенью дряблости и загрязненности печени, если вылечить ее, то исчезнут и ваши хронические заболевания. Пусть теории современной медицины о связи генных мутаций, MTHFR и инсультов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и загустения крови вас больше не тревожат. Ведь вы знаете правду. Все эти проблемы связаны с состоянием печени, и позаботиться нужно в первую очередь о ней. Вирусную нагрузку, которая вызывает преэклампсию и тромбозы, можно снизить. Тогда уровень гомоцистеина нормализуется, а маркеры воспаления исчезнут. Если ваша печень будет здорова, вы сможете преодолеть ограничения поставленного вам диагноза. Это знание поможет вам вступить на путь улучшения здоровья. Избавьтесь от груза мыслей о дефектной ДНК и живите в мире с самими собой, позаботившись о печени, очистив кровь и вернув себе хорошее самочувствие.